Глава 5. А вот это уже интересно, вдруг тихо произнес Самар. Один из самых старших жителей этого додзё часто сидел в столовой в своем кресле погрузившись в работу с планшетом, из-за того, что шапка всегда была надвинута так, что при наклоненном положении не было видно глаз то можно было подумать, что он вообще тихонько дремлет, и только стилус мелькающий на планшете показывал, что мужчина находится в работе и постоянно что-то делает. Вообще мастера Райлина редко когда можно было застать в столовой, и чтобы он при этом не был чем-то занят. Что-то нашел, жуя яблоко, спросил Нил, который оказался как раз к этому моменту рядом. На свой чуткий слух он пока не жаловался, так что прекрасно расслышал бормотание своего коллеги по обучению одного необычного ученика. Да и что там скрывать? Все мастера, собранные под крышей этого дадзё, были людьми, которым сложно было сдерживать свое любопытство. На их уровне умений очень редкие вещи могли стать препятствием к раскрытию любой заинтересовавшей их вещи. Последняя приводило к различного рода казусам, но они и сами готовы пострадавшим все компенсировать, если, конечно, удавалось добиться признания, что они перегнули, и в этом деле решающий голос был застарейшиной. Хаято Мал был единственным человеком в мире, чьим словам все мастера дадзё последнего приюта безоговорочно прислушивались, ведь на его фоне они и сами были учениками. Сейчас, поморщился Самар, больше недоволен на себя, что не смог удержать язык за зубами. У них в последнее время не так много развлечений, и придержать подобный материал, став его эксклюзивным обладателем хотя бы на время, было бы выгодно. Но сам виноват. Чего уж тут. Мастер Райлин немного поколдовал над своим планшетом, и вскоре на большой экран столовой стала транслироваться запись с третьего полигона, который буквально полчаса назад покинул Адриан, отправившись на учебу. А ведь не поинтересуйся он, чем занимался их ученик там самостоятельно, то мог бы и пропустить этот любопытный момент. «О, Адриан дошел до этапа, когда уже и сам пробует тренироваться», похрустывая уже третьим яблоком по счету, подметил Нил. Правда, спустя минуту он отложил его в сторону, увлеченный происходящим. «Ты и я!» Вроде бы и не кричал почти, но голос мастера Беккера разнесся по всему дадзю. «Зачем зовешь?» Раздался голос девушки откуда-то сверху, и одновременно с этим одно из отложенных нилом яблок исчезло со стола. «Вот это вообще-то наглость! Я их сам выбирал!» Возмущенно посмотрел на потолок мужчина. «Молодец! Вкусные!» Послышалось оттуда одобрительное хрумкание сладким яблоком. Причем настолько аппетитно это звучало, что Нил уже стал подумывать... Они подсунули ли ему другие яблоки, только вот отбирать что-то у маками было делом бесполезным, все равно ведь не отдаст. Так еще и железками может своими ощетиницей. тогда придется раны обрабатывать, что совсем не хотелось. «Ты ведь специально будет целиться так, чтобы попасть в места, которые самому довольно проблематично будет обработать». А значит, придется идти на поклон к девочкам из лечебницы Дадзио. И вовсе причина не в том, что Беккер боится игл. Да, совсем не в этом. Определенно не в этом. Адриан после тебя такой загруженный отправился на тренировку, справившись с первыми порывами, которые точно не помогли бы выяснить ответ на этот вопрос, спросил Нилу своей коллеги. «Не знаю», – как всегда равнодушно ответила она, – «не следила». «Ты не следила?» – хмыкнул Самар со своего места, выведя на дополнительный экран запись того, как Маками подходила к панели полигона и запускала камеры, чтобы в реальном времени посмотреть за тренировкой своего ученика. «Шухер! Спалилась!» – сначала возмущенно, а потом уже грустно отреагировала на это Тея – Признаюсь, застукали и рады. Буду внимательней в следующий раз. «Так, ты не отклоняйся от темы», — сурово посмотрел на потолок Беккер. Со стороны, наверное, это выглядело бы странно, будто мужчина вопрошает у самого неба, и ему оттуда что-то отвечают, но никого постороннего рядом не было, да и все в Дадзё знали, что если кто-то разговаривает с полом или потолком, то где-то там мастер Маками, которая все так же продолжает больше по привычке, чем по необходимости, прятаться от взгляда окружающих. Ну или это ее просто забавляло? Кто знает, что там было у этой нелюдимой девушки в голове? Может, только старейшина и имеет ответ на этот вопрос. Ну и только. Ну я показала немного. Ему понравилось. Довольно двусмысленно, впрочем, как и всегда, ответила на это Тея. Пошел фантазировать, прокастник. То есть ты ему не показывала методику проведения боя с тенью? Задал важный вопрос Самар. Он и сам ее знает. Тихий смешок сопровождался этой фразой. Не заметили? Прелесть, правда? «Еще одно проявление пробуждения крови», — обратился к своему старшему к коллеге Нил. «В наших планах обучения этого этапа пока не было», — задумчиво проговорил Самар. «Так что, скорее всего, не думаю, что кто-то из новых друзей Адриана владеет подобным. Не тот у них уровень, чтобы воплощать в таких вот вещах». Указал он на экран, где воспроизведение видео не останавливалось все это время. На записи Адриан, взяв в руки две металлические палки, медленно перетекал из одной позиции в другую. Сначала его движения были неуверенными и осторожными, он часто возвращался к исходной позиции и начинал все сначала. Правда, чем чаще он этот этап повторял, тем меньше на нем задерживался. Вот уже воспроизведение дошло до этапа, когда Адриан, пусть и не так хорошо, но все же мог воспроизвести первую связку движений, показанных Теей. «Он адаптировал показанное под себя», спустившись с потолка вниз головой, подметила маками «Я это показывала иначе». «И почему у нашего ученика всегда все выходит каким-то своим способом?» – вздохнул Нил. «И вот как теперь это учитывать в нашей программе тренировок?» Пусть он и задавался этими вопросами, но это не помешало мужчине отодвинуть яблоки как можно дальше от Теи, Правда, уже в следующий миг он не досчитался двух из них, а сама девушка по очереди и очень показательно откусывала от каждого красного плода, смотря на экран, и ведь игнорировала тоже показательно, чтобы его немного поздлить. Надо будет посмотреть, не разовое ли это действие с его стороны для начала, высказался после небольшой паузы Самар. «Вот после этого и будем думать, как использовать его возможность боя с тенью. И вообще-то это не бой с тенью, просто очень похоже на него». «А что же это такое?» — недоуменно посмотрел на него Нил. «Ты разве не заметил, что он ни на кого не нападает и не защищается от атак?» — хмыкнул Самар, слегка улыбнувшись. Нет, это лишь подражание движениям, показанным Теей, причем не бездумное, а с переделкой под себя. Конечно, есть к чему придраться, но если он сам дошел до подобного понимания, то, возможно, это позволит нам несколько ускорить его обучение и пересмотреть планы на лето. «Не думаю, что Адриан ждет подобного приключения после окончания школы», довольно улыбнулся Нил, потянувшись за яблоком и не обнаружив его на месте. «Но это уже переходит все границы, ты и я! Двое мастеров Дадзё, словно маленькие дети, устроили догонялки друг за другом. С учетом же их возможностей это было похоже на погоню двух «неуловимых теней». В столовой остался лишь Самар, который уже отключил трансляцию видео на общий экран в помещении и просматривал заинтересовавшие его моменты снова и снова. Будто за его плечом стоит наставник, который поправляет его движение. Задумчиво пробормотал, едва слышно он. «Как интересно!» Несмотря на то, что осталось, казалось бы, совсем немного времени, меньше трех месяцев, но учеба среди обычных учащихся как-то начала тянуться в моем личном восприятии времени. Вроде бы и ходил я уже только на единичные уроки, но вот само посещение школы расстраивало тем, что отнимало у меня время, ведь вместо этого я мог продолжать тренироваться. Для меня тренировки уже давно стали тем, что позволяло не только мне стать сильнее, лучше, чем вчера, но и тем, что дарило душевный покой. Похоже, наставники успели заразить меня своей жаждой становиться лучше, и теперь я даже не мог подумать, как вообще пропустить тренировку или не попытаться бросить себе очередной вызов и преодолеть препятствия на пути». Причем не надо было иметь какой-то глобальной цели или злодейского злодея, которого мне обязательно надо было победить, чтобы иметь мотивацию этим заниматься. Мне это просто нравилось, и я наслаждался самим процессом тренировок. Ну а там какая-то более важная цель сама появится. Такова жизнь, что она подкидывает все новые препятствия на нашем пути, И нам необходимо прикладывать все больше усилий, чтобы их преодолеть. Достать лучше, чем вчера. В целом, чем не повод, чтобы двигаться дальше? Вот. А в школе все было чем-то не тем. Хотелось чего-то иного, что она дать мне уже не могла. Что уж говорить, если я уже давно перегнал программу и только из-за упрямства пары учителей не мог двигаться дальше. Даже то, что мне недавно пришлось говорить с друзьями о том, куда я собираюсь поступать, меня несколько напрягло. Пусть я и сказал, что собираюсь выбирать направление боевых искусств, но не был уверен, что это стоит делать. Все же мои наставники могут мне предоставить гораздо больше для развития, чем специализированный университет, по крайней мере... Все те заслуженные тренеры, которых приглашала мама, ничего толком не продемонстрировать не могли, в отличие от мастеров последнего приюта. Хорошо вот, Самине, она сразу понимала, в чем ее призвание. И пусть в последнее время больше увлеклась фотографией, но она и тут умудрилась совместить ее с рисованием. По сути, благодаря этому, моя сестра увеличила арсенал своих возможностей И смогла проявить себя сразу в нескольких областях, при этом сохраняя общее направление деятельности. Я совсем не удивлюсь, если уже этим летом она поступит в один из художественных колледжей, которые принимают только талантливых детей. Сестра действительно делает в этом направлении большие успехи и может побороться в мастерстве со многими другими ребятами. Мне же еще предстояло сделать выбор. И, наверное, лучше будет спросить совета у наставников. Уж они точно подскажут, куда я со своими желаниями могу поступить, чтобы эта учеба не была мне в тягость, а наоборот, помогала развиваться. «Адриан, чего такой задумчивый?» хлопнул меня по плечу Кеса, выбивая меня из всех этих серьезных размышлений. «Да вот, задумался о будущем», — признался я своему однокласснику. «Это, конечно, правильное дело», — согласно кивнул он, «но еще лучше будет устроить спарринг. Может, что и путная в голову придет. «Ну, или из нее вылетит», — рассмеялся я. «В любом случае, это будет своего рода разрешение твоей проблемы. Разве нет?» — поддержал мой смех парень. «Если смотреть под таким углом, то давай попробуем». Немного подумав, все же согласился я на его предложение. «Все равно ведь не отстанет от меня так просто, пока мозг не вынесет. Уж в чем-в чем, он в этом плане довольно упорный парень».